Глава 13. У Альфреда Зильберта голова шла кругом. После возвращения из усадьбы Каштаны, он принял порошок от нервов, выпил пол бутылки красного вина, подумал и выпил еще рюмку Джина. Но ему не полегчало. Он не смог убедить упрямую девчонку продать эту проклятую усадьбу. А ведь все так хорошо складывалось. Лорд Фаррел предложил за этот клочок земли баснословные деньги. Зильберт не ожидал подобной щедрости. Но у лорда свои причуды. Так почему не уважить молодого человека? У Зильберта сразу созрел план. Он уговорит Аманду продать землю его приятелю Ирвину за треть цены, что предложил Фаррел. Ирвин многим обязан Альфреду. Он не раз сужал ему деньги. Однажды помог выкрутиться из щекотливой ситуации с женой местного фермера. Ирвин не посмеет отказать ему. На самом деле землю купит Зильберт, он сразу переоформит сделку. После этого Зильберт перепродаст ее лорду Фарреллу в три дорога. Пожалуй, он сможет еще поднять цену. Раз лорд заинтересован в этом клочке земли, почему бы не попробовать диктовать свои условия? Тем более, что у лорда денег куры не клюют. Замечательная идея. И Аманда вроде даже согласилась, но когда увидела усадьбу, поменяла свое решение. Глупая неблагодарная дрянь. Сейчас Зильберту деньги нужны, как никогда. План Норберты не сработал. Жена сама то ли по ошибке, то ли по злому умыслу воспитаницы, выпила зелье. Время поджимает. Совсем скоро Аманда выйдет из-под опеки Альфреда, и тогда прощай денежки. В кабинете неожиданно потемнело. На улице начался сильный дождь. Он дробно барабанил по подоконнику. По широкой деревянной лестнице Альфред спустился в гостиную и приказал горничной подать чай. Норберта сидела в широком кресле у окна и читала. «Как голова!» – она оторвалась от модного романа и небрежно бросила книгу на подоконник. «Отвратительно!» – буркнул Альфред. «Эта девчонка сведет меня в могилу!» «Я тебе давно говорила, что она не так проста, как кажется, только прикидывается кроткой овечкой!» «Да...» «Я зря надеялся, что она возьмется за ум и продаст эту проклятую усадьбу». Уперлась рогом. «Мне тут нравится. Спасибо дорогому дедушке. Как тут мило, как уютно. Дура паршивая, идиотка!» Выругался Альфред. «Дура не дура, а свою выгоду она видит», — нахмурилась Берта. «Не сомневаюсь, это она поменяла чашки с чаем». «Представляю, что думает обо мне лорд Фаррелл. Это просто кошмар. Выставить меня перед ним в таком неприглядном виде ни о каком бале для Аманды речи быть не может. Будет сидеть дома». «Может, ей стоит обедать вместе с нами?» — предложил Альфред. «Тогда ты сможешь подсыпать ей зелье в еду». «Никогда эта выскочка не будет есть с нами за одним столом». Гордо скинула голову Берта. «Ее место на кухне. Не переживай, я смогу добавить ей зелья. Она не настолько умна, как кажется». «У нас мало времени», — напомнил Альфред. В дверь постучали. «Войдите», — крикнула Берта. В гостиную вошла горничная. «Приезжал слуга лорда Фаррела. доложила она. «Передал вам письмо от своего господина». Берта и Альфред переглянулись. Зильберт нетерпеливо разорвал конверт с красной сургучной печатью, пробежал глазами послания, поморщился. «Лорд Ричард недвусмысленно дает понять, что желает видеть на балу всех, включая Аманду, и он ждет моего ответа по поводу поместья Каштаны». «Я поговорю с Амандой». Она должна понимать, что обязана нам абсолютно всем. Зачем ей далась эта усадьба? Поговори. Может, она послушает тебя. Пожал плечами Альфред. Хотя я сильно в этом сомневаюсь. Девчонка на удивление упряма. Сама не знает, чего хочет. Норберта сердито поднялась с кресла. Она не любила откладывать дела в долгий ящик. Накинула на плечи шаль и отправилась к воспитаннице. Альфред последовал за ней. «Попробуем убедить ее, вздохнул Зильберт, поднимаясь по лестнице, ведущей на мансарду. Аманда сидела у окна и переделывала платье Октавии. «Ты помнишь, что его нельзя перекраивать?» – строго спросила Норберта. «Да, тетя. Аманда оторвалась от работы. «Ты понимаешь, что твоя поездка на бал — это наш подарок тебе на совершеннолетие?» «Да, тетя Берта», — кивнула девушка. «Мы столько лет занимались тобой, давали тебе кровь и пищу, растили как родную, и мне бы хотелось увидеть твою благодарность». Тетя Берта пытливо смотрела на девушку. «Чем я могу отблагодарить вас за вашу бесконечную доброту?» и безграничное терпение», — кротко спросила Аманда. «Друг Альфреда хочет купить усадьбу. Ты должна признать, что усадьба по праву принадлежит твоему дяде. Он наследник по прямой. Просто его отец в конце жизни выжил из ума. Это все знают». «К сожалению, я не была знакома с дедушкой, но Мэт Рене утверждает, что все документы в порядке». Завещание заверено достойными людьми. Они подтвердили, что на момент подписания завещания дедушка был в здравом уме и твердой памяти, что никакая магия на него не действовала, и он был дееспособен. Кроме того, дедушка оставил дяде Альфреду все остальное имущество, включая этот дом, все леса и земельные наделы, все как положено перешло старшему сыну. Зильберт с трудом сдерживал праведный гнев. Берта заметила это и продолжила, как ни в чем не бывало. «Ты получишь хорошие деньги, Аманда. Сможешь выйти замуж за достойного человека. Уверена, на балу ты встретишь такого. Но кому из приличных людей нужна старая развалившаяся усадьба? Сама подумай. Продай ее, получи деньги и радуйся жизни». «Хорошо, я подумаю», — Аманда смотрела в пол. «Мэтр Ирвин торопит с ответом». «Тогда передайте, пожалуйста, Мэтру Ирвину, что я отвечу ему только после своего совершеннолетия, когда официально вступлю в права владения усадьбой. И не обещаю, что продам ее. Я пока ничего не решила и спешить не буду», — сказала, как отрезала Аманда. Так мне посоветовал мэтр Рене. Я намеренно прислушаться к его совету. Альфред понял, что не сможет переубедить строптивую воспитанницу. Не под дулом же пистолета заставлять ее продавать проклятую усадьбу. Как все было хорошо продумано. Но нет, всё идёт наперекосяк. Терять деньги Зильберту не хотелось, но и уговорить племянницу оказалось невозможно. «Ладно, пусть она обедает с нами», — согласилась Роберта, когда они спускались из мансарды. «Буду под ногу подсыпать ей порошок в еду. Это подействует. Не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Все слуги увидят, что она сошла с ума и смогут это подтвердить». «А если мэтр Рене что-то заподозрит и попробует проверить Аманду на магическое воздействие?» «Он может!» «Зелья тетушки Габриэлы не оставляют следов», – заверила мужа Берта. «Тем они и хороши!» К ужину Норберта приказала горничной пригласить Аманду к столу. Горничная удивилась, но не посмела задавать вопросы хозяйке. Она молча направилась в комнату Аманды. Скоро горничная вернулась и доложила Норберте, что девушка... Искренне благодарит тетю за приглашение. Но пусть все останется как раньше. Она привыкла есть на кухне. Там и будет ужинать. Не стоит менять заведенный порядок. «Я всегда знала, что она хитрая тварь!» – прошипела Норберта, как только дверь за горничной закрылась. «С чего ты взял, что у нее нет дара? Может, она только прикидывается, что не владеет магией?» Ее проверяли в пансионе, а до этого отец возил Аманду по магам и лекарям. Нет у нее дара. У моей сестры его не было, и от отца ничего не передалось. Она даже не умна, просто хитра, как большинство посредственностей. «Лорд Фаррелл уверен, что поместье принадлежит тебе», – задумчиво произнесла Норберта. «Надеюсь, Аманда не успеет рассказать ему, как обстоят дела на самом деле. Она же не знает, кто собирается купить поместье на самом деле. До балла они не увидятся. А на балу я смогу подсыпать ей зелье. Вот тогда и посмотрим, насколько она хитра». «Я напишу Фарреллу, что пока думаю, стоит ли продавать поместье. Подождет немного, ничего с ним не случится». Бал через десять дней. У тебя все должно получиться на этот раз. Тогда Аманду признают недееспособной, и усадьба перейдет мне. Конечно, это займет некоторое время, но придется подождать. Главное, чтобы все получилось. Деньги нам нужны как воздух. Не волнуйся, все получится. Норберта потрепала по щеке мужа. «Теперь я буду очень внимательно, зная, на что способна девчонка». Норберта предпочла бы, чтобы Аманда умерла. Пусть бы утопилась или упала с обрыва. Но это слишком рискованно. Почему они раньше не подумали об этом? Тогда бы и проблем не было.